Сонет. Удивительный случай случился со мной. Я вдруг позабыл, что идет раньше, семь или восемь. Я отправился к соседям и спросил их, что они думают по этому поводу. Какое же было их и мое удивление, когда они вдруг обнаружили, что тоже не могут вспомнить порядок счета. 1 два, три, четыре, пять... И шесть помнят, а дальше забыли. Мы все пошли в коммерческий магазин «Гастроном», что на углу Знаменской бассейной улицы, и спросили кассиршу о нашем недоумении. Кассирша грустно улыбнулась, вынула изо рта маленький молоточек и, слегка подвигав носом, сказала, «По-моему...» 7 идет после восьми в том случае, когда 8 идет после семи. Мы поблагодарили кассиршу и с радостью выбежали из магазина, но тут вдумываясь в слова кассирши мы опять приуныли, так как ее слова показались нам лишенными всякого смысла. Что нам было делать? Мы пошли в летний сад и стали там считать деревья. Но, дойдя в счете до шести, мы остановились и начали спорить. По мнению одних дальше следовало семь, а по мнению других восемь. Мы спорили бы очень долго, но, по счастью, тут со скамейки свалился какой-то ребенок и сломал себе обе челюсти. Это отвлекло нас от нашего спора. А потом мы разошлись по домам.